Глава 11 Страх Я сидела в своем шатре, ослепшая и оглохшая. Под веками до сих пор плясали огненные круги. В ушах набатом грохотало сердце. Отец никогда не наказывал меня за непослушание, но лучше бы наказывал. Наказание выдержать зачастую было проще. Сквозь накрывший меня ужас, в мозг просочилась мысль, а если я ослепла навсегда? И страх, как когда-то в детстве, накрыл меня ледяной волной. Периодически в моей жизни случались события, выходящие за рамки обычной скучной рутины. Как-то утром племя на входе в стан встречало возвращавшихся после ритуала, новых хавартов, тех, кто принял свет. Отец шел первым, опираясь на посох. Последним шел врачеватель, держа под руку мужчину, глаза которого были закрыты полоской ткани. Мы, дети, увидев их еще издалека, в нетерпении приплясывали возле ворот. Застан нам ходу не было. Вечером должен был состояться праздник объединения племени. И мы встречали новых соплеменников как героев. Сегодня вечером вождь будет давать имена. Я бросилась к отцу, обнимая его и хватаясь за край его ритуальных одежд. Засмеялась, показывая пальцами на странного человека. — Отец, зачем бы ему завязали глаза? Как же он будет ходить? Он же так ничего не видит. Отец посмотрел на меня сверху вниз и погладил по голове. — Все наоборот, — сказал он. — Глаза не видят, поэтому и завязаны. Я не понимала. — Почему, отец? «Почему не видит? Отец грустно вздохнул, потому что они увидели слишком много. «Какой глупый! Он ослеп от этого?» воскликнула я. «И зачем нам слепой? Почему вы его не оставили в пустыне, если он не принял свет?» Он принял свет, родная. Отец прижал меня к себе. Но нельзя взять больше, чем ты можешь унести. Нужно было вовремя закрыть глаза. Отец, а ему можно как-то помочь? Врачеватели попытаются, но это не в руках людей. Глаза его целы. Вождь задумчиво перебирал мои кудряшки. То, что он увидел, закрыло все. Увидев единожды, развидеть нельзя. Он опять вздохнул. Слава милосердному, что душа не сгорела. А потом заглянул мне в глаза своим сияющим взглядом. Пойди-ка! Прибери в его шатре, чтобы ему там было удобно, когда он вернется после лечения. Я не поняла. Как я пойму, что ему удобно, а что нет? И почему я? Я не хочу. Сколько мне там нужно убираться? Это наказание? Когда я могу вернуться?» Отец усмехнулся. Нет на свете наказаний. Есть лишь не сделанное вовремя исправление. Ты сама это скоро поймешь. А вернешься, как только захочешь. К шатру, который стоял на краю стана вместе, месте, отведенном для новых хавартов, меня привел Рам. Привел и сел на циновку под навесом. «Рам, ты что, не поможешь мне?» спросила я возмущенно. не -а", ответил старший брат. «Ты же знаешь отца. Он сказал, что помочь должна ты. Значит, это должна быть только ты». Мальчик сорвал травинку, сунул в рот, расположился поудобнее. «Я подожду тебя». Но я же маленькая!» Рам удивленно поднял бровь. «Тебе почти десять, Дара, и вчера ты сбежала купаться в пустыню, в тот водопад, про который никому не рассказываешь. Кстати, неделю назад его там не было. Он почесал за ухом. Так что вперед! Отец же сказал, вернешься, когда захочешь». Рам уже вытянулся на циновке «Не трусь! Я уверен, что это будет быстро!» Снаружи шатер был совсем маленький. Жилище на одного. Ну что там прибирать? Очаг, лежанка, место для еды. Я отодвинула ткань, делая шаг внутрь. Пахло старыми шкурами и пылью. Полог опустился за спиной. На меня обрушилась тьма. "Рам, что случилось?" крикнула я. В ответ не донеслось ни звука. "Рам, ты меня слышишь?" Развернувшись, я попыталась нащупать выход. Выхода не было. По позвоночнику пополз страх. Как может быть настолько темно? Ведь снаружи день. Должен же быть хотя бы отблеск тлеющих углей в очаге или свет от отверстия над ним. Не было ничего. Кромешная тьма. Я начала впадать в панику, хватая ртом воздух. В ушах зазвенела. Я ослепла и, начиная в это верить, закричала. Заплакала на взрыд заметалась по теперь оказавшемуся огромным помещению, спотыкаясь, падая, сбивая по пути какие-то предметы, колотя руками в стены шатра, требуя спасти меня, выпустить. Сколько продолжалась моя истерика, я не знаю. Устав метаться и рыдать, упав в очередной раз, я уже не встала. Свернувшись клубком, я тихо скулила. «Я хочу вернуться! Пожалуйста! Я хочу вернуться!» Злость победила страх. Думай, Тара, раз отец сказал, что можешь вернуться, когда захочешь, значит, так оно и есть. Осталось понять, почему это не происходит. И я стала думать, поднимаясь и потихоньку ощупывая одной рукой пространство вокруг себя, а второй начиная раскладывать вещи, подтаскивая к стенкам шатра все, что можно было убрать из-под ног, чтобы снова не упасть. В какой-то момент подумала, а как Хавард найдет, что я куда распихала? И начала снова, от входа, нащупав кольца занавеси. Занавеси, которая не открывалась. Решила идти по кругу. Так проще всего. Место, где снять обувь, сундук для одежды, тюфяк для сна, подушку в дальний край, чтобы случайно не встать ногами, столик, чтобы положить книгу. Расстроилась. Зачем ему теперь книга? И опустилась на колени. Милосердный. Дай ему возможность читать книгу. Зачем книга слепому? Он так хотел учиться. Для тебя это просто. Дай ему эту возможность. Ты большой, сильный. Ты все можешь. Уменьши ему наказание. Он не хотел. Это по незнанию. Правда, правда. Мне было ужасно жаль этого незнакомого нового Хаварта, привезенного из похода вместе с другими рабами в Стан около года назад. Он был настолько запуган и избит, что долгое время все считали его немым. Если бы не огромный рост и сильные руки его можно было бы принять за подростка. До такой степени он был худ, угловат и смешон, в бесконечных попытках сутулиться, уменьшиться, что привлекало еще больше внимания. Одежда висела на нем мешком. Черные длинные волосы собраны сзади в хвост. Когда он отмылся, Грязно-серый цвет кожи оказался просто смуглым. Край забрал его к себе на кузницу и сделал подмастерьем, заодно научив читать. И вот всегда этот странный человек или работал, или читал. Наверное, по ночам еще и спал, но мы, дети, этого не видели. Я еще поплакала и на ощупь обошла шатер снова, отодвинув тюфяки подальше от очага, собрав с земли рассыпавшиеся плошки, Поставив их на низкий стол, круг замкнулся. Вроде бы все. Оказалось, что я стою снова перед занавесью, ощупывая кольца. И потянула в сторону, открывая выход. Рамбарь поднялся на локте, удивленно вглядываясь мне в лицо. Ты плакала, а я не слышал. И как ты умудрилась перемазаться за несколько минут? Я остолбенела. За несколько минут? За сколько, за несколько? Брат хмыкнул. «Ну, не знаю, за пять?» Слезы подступили к моим глазам. «Какие пять, Рам? Это длилось целую вечность!» Брат приобнял меня, слегка щелкнув по носу. Они неприятные вещи всегда длятся долго. Не замечала? Научись делать из них приятные. Будет куда проще!» Круги перед глазами перестали мелькать. Я сидела, погруженная в воспоминания, успокаиваясь, расслабляясь, и вдруг на самом краю сознания раздался голос. Справедливости. Я требую справедливости. Он волной поднимался внутри, сметая все. Именем убитой любимой. Ужас от осознания неотвратимости охватил меня. Именем опозоренной сестры. И я бросилась к выходу из шатра, стремясь выбраться за пределы стана, пока лохом не закончил призыв справедливости.